что пока не можете покинуть город без нашего ведома. «А я никуда и не собираюсь», — заверила ее Шелли. Она достала из кармана пальто длиннющий вязаный белый шарф и обмотала им шею. Уже в дверях она вдруг обернулась и посмотрела на Ребекку. «Послушайте, лейтенант Чандлер, извиняюсь, если была с вами поначалу несколько риска. Не стоит беспокоиться. И спасибо за советы. Мы, женщины, должны помогать друг другу. Действительно, — согласила Шелли. Она вышла из комнаты. Когда шаги ее затихли, Ребекка не выдержала. Господи, что за тупая, эгоистичная, самовлюбленная сучка!» Джек взорвался смехом, откинувшись на спинку кресла времен королевы Анны. «Ты заговорила, как невецкие». Подражая голосу Шелли Паркер, Ребекка произнесла. «Я и сама не могу не признать, что я не просто девица среднего пошиба. У меня немало плюсов». «Бог мой, Джек». Единственные заметные ее плюсы — это по одному на каждой титьке. Джак чуть не свалился на пол. Ребекка, наблюдая за его конвульсиями, с ухмылкой заметила. «Я, между прочим, видела, как ты на нее пялился». «Нет, только не я», — выдавил он между приступами смеха. «Не придуривайся, определенно пялился». «Но напрасно». Она бы с тобой не пошла. Ты уверена? В тебе ведь есть талика ирландской крови. Твоя бабка не была ирландкой? И вновь, подражая Шелли Паркер, сказала. О, нет ничего отвратительнее этих ирландцев. Задолизов папы и пожирателей картошки. Джек уже икал от хохота. Ребека села на софу. Она тоже смеялась. «В тебе немало и британской крови, насколько я помню, Джек». Джек все еще, довязь от смеха, с трудом произнес. «Да, не без того. И потому я еще и конченый чай хлеб». «Это тоже ужасно, но не настолько, как если бы ты был шерпом». Они все еще надрывались от смеха, когда один из полицейских зашел в комнату и с недоумением, глядя на них, спросил, что здесь происходит. А ни один из них не мог успокоиться, чтобы ответить. Следовало бы выказать хоть немного приличия. У нас тут все-таки два трупа, упрекнул их полисмен. Как ни странно, его слова вызвали новый приступ смеха. Патрульное зло зыркнул на них и, покачал голову, шел. Джек понимал, что именно присутствие в Доме Смерти делало глупую болтовню Шелли Паркер такой заразительно смешной. Четыре мертвеца за последние пару дней. Им с Ребекой нужна была такая разрядка. Этот смех был целительным. Наконец они успокоились и смахнули выступившие на глазах слезы. Ребекка подошла к окну и уставилась на падающий снег. Комнату заполнила та особенная тишина, которая способна удержать в мгновения расслабляющегося веселья. Эта тишина творила с Джеком то, что он не мог передать словами своим картежникам-друзьям на прошлой неделе. В такие минуты перед ним возникала совсем другая Ребекка с редким чувством юмора, умением посмеяться над несуразностями жизни, и Джек особенно остро чувствовал, как необходима ему эта женщина. Именно такие моменты, пусть крайне редкие, делали их партнерство столь надежным и безусловным для него. Джек надеялся, что таких моментов будет все больше, что Ребекка все чаще будет выпускать на свободу свое сокровенное «я». И однажды, если у него хватит терпения, эта другая Ребекка заменит нынешнюю «Снежную королеву». Пока же, как и обычно.